Глава восьмая. Точка невозврата. Мур был занят распоряжениями по кухне, когда доставили большой прямоугольный предмет, напоминающий картину. Собственно, по словам его жены Лоры, это она и была. Странно, он ничего подобного не заказывал. К распаковке приступил не сразу, посетители ресторана не могли ждать. К тому же надо было готовить большое количество еды для бесплатной раздачи. Для этого они наняли дополнительных работников. Он разрывался между двумя разными целями — готовить утонченно и элитарно, и готовить много и сытно. Ведь спектр задач тут совершенно разный. Лора ему уже все уши прожужжала, чтобы нанял второго повара. В последнее время даже исхудал от постоянной беготни. Скорее всего, так и сделает. Мур рад, что в его жизни появилась эта женщина. Он медленно к ней привыкал, но когда понял, что это оно, будто щелкнуло в сознании, ни секунды не раздумывал и принял решение о женитьбе. И не пожалел. Да, у них были тяжелые моменты с постоянными конфликтами младших братьев, но черные полосы сменялись белыми, и весть о его мастерстве потихоньку распространилась по Ваабису. В дни, когда они открывали ресторан, всегда было столпотворение, столики раскупались в миг. Сейчас в городе не так безопасно, как раньше, но с успехами за стеной к людям вернулись их старые потребности — поесть в хорошем обществе и в подходящем для этого заведении. «Готово, забирайте!» — прозвенел он в маленький колокольчик, и официантка тут же понесла блюдо важным гостям. Важным, потому что такую цену не всякий в Абисе мог заплатить. Сегодня у них почивали те немногие оставшиеся в городе аристократы, но большая часть посетителей из купеческого сословия. Мурими не переживал за безопасность заведения. Снаружи стояла целая армия охраны от самих гостей, и в довесок к ним пяток людей этажом выше, всегда готовых разобраться со смутьянами из засады. Только совсем отбитый дурак сунется их грабить. Повышенное внимание к этому месту немного напрягало, но Лора говорит это потому, что он знает свое дело. Эта женщина удивительным образом находила нужные слова, тогда как для него всегда было сложно выражать свои чувства. Он делал это через готовку. Раскидавшись заказами, Мур наконец налил себе стакан свежевыжатого апельсинового сока и с интересом подошел к свертку. Вытерев руки о полотенце, он приподнял полотно с увесистой рамой. «Без меня не открывай!» В комнату впорхнуло его коротконогое чудо. Правда, упоминать ее рост в качестве комплиментов он опасался. Однажды ему знатно попало за это. Жена почему-то обижалась, а ему наоборот нравилась в ней эта миниатюрность. Она сильно контрастировала с волевым характером, и когда ее смуглый кулачок стучал в гневе по столу, в комнату заходила ее величество милота. Он обожал наблюдать, как загораются ее глаза и обозначались маленькие ямочки возле рта. «Как думаешь, что это?» Мур положил стакан с соком на стол и обнял ее за талию. Свободной рукой придерживал прямоугольник. «Открой узнаем!» «Может, подарок от ребят?» «Да, давай уже!» Она не вытерпела и вырвала у него посылку из рук. Бечевку перерезала маленьким складным ножичком, что всегда носила с собой. Дальше они убрали куски грубой бумаги и помимо картины нашли еще и письмо. Лора поставила ее перед собой и как бы отдалилась чуть назад. «Похоже на какое-то сражение». На полотне была изображена небольшая битва три на три с городским антуражем. «Смотри, а этот вообще ребенок!» Ткнула она пальцем в миниатюрную фигурку мальчика, который бежал объятый потоком пламени. «Какой хорошенький! Ой, гляди, а у этого руки нет!» «Ну-ка...» Мур внимательнее всмотрелся на второй план и увидел, что оно действительно так. Но когда перевел взгляд на другого, сидящего на коленях раненого мужчину, внутри что-то зашевелилось, и он отошел от картины. Ты чего? спросила Лора. Но Мур искал письмо, что было доставлено вместе с ней. Разорвав конверт, он быстро пробежал глазами по содержимому, а потом пошел на кухню прихватил огромный нож и вонзил его в холст. С рвущимся звуком Мур разрезал его до основания, а потом порвал двумя руками как ненужную ветошь. Не ограничившись этим, повар под вскрик жены размахнулся рамой и яростно ударил ей в пол. Куски дерева разлетелись по всему помещению. В комнату заглянул работник кухни, но тут же ретировался — Мур вытер ноги об остатке парусины и вышел. Лора убрала руку от рта и присела, чтобы убедиться в том, о чем подумала. Найдя нужный кусочек, она увидела, как прямо на нее смотрит красноволосый мужчина и скалится. Почему ты мне ничего не сказал? Мур потребовал от Гурга объяснений. Помимо него в комнате сидел еще и Бифальт в письме была история о том как его младший брат гениальный и безошибочный спасает красноволосого ублюдка убившего отца мура я тогда не знал кто это гурк отложил конверт в сторону но потом то все стало известно почему ты молчал он стоял как есть в рабочем фартуке так как выбежал на улицу не помня себя и поймал извозчика до семейной резиденции в ремесленном квартале в дверь постучались В комнату вошла Найша. «В чем дело? Я услышала крики. А ты спроси у Гурга, что он еще от нас скрывает!» Мур провел рукой по волосам, пытаясь подавить свое волнение. «Все равно не поняла. Объясните!» — попросила сестра. Где-то десять лет назад Гург вместе с Прастом спасли Крижина от трех убийц. Ввел ее в курс дела Бифальд. «Это правда?» — на лице девушки читалось удивление. «Да», — хмуро кивнул Гурк, — «а теперь он оправдывается!» «Мур, мало того, что эта тварь посмела приходить ко мне в ресторан, и Беф водил с ним шашни за моей спиной, так еще и это! Вы заговорились?» «Но ведь до этой истории мы ничего не знали о твоем прошлом, ты сам молчал!» «Я понял», — перебил он Найшу. «Но после, после Гурк ничего не сказал, хоть и мог!» «Что ты хочешь от меня услышать? Что я виноват? Что не надо было его спасать?» — повысил голос брат. «Думаешь, я не понимаю, что тогда натворил? Не прошло и дня, чтобы я об этом не жалел!» Стул полетел на пол. «Ребята, стойте!» — встала между ними Найша. «Зачем ссориться из-за того, что уже прошло? Ну не сказал он тебе, многое ты потерял?» «Ощутимо!» Мур смотрел на это, как всегда самоуверенное и всезнающее лицо, и еле сдерживался от желания съездить по нему. «Доверие, например, что-то еще значит для тебя? Как маленький носишься со своими воспоминаниями, все ждешь, что тебе кто-то подотрет задницу». «Что ты сказал?» Он отодвинул Найшу в сторону и взял за грудки этого выскочку. «Повтори еще раз!» «Мур, не делай глупостей!» Тревожно воскликнула Найша. «Я сказал, что Лора тебе идеально подходит. Ведь за столько лет ты так и не поделился с нами этой болью, а сейчас ищешь сочувствие. Помогите мне, я такой несчастненький, Гурк мне ничего не рассказал. Ей ты открылся. А как же наше доверие, Мур? Не приплетай сюда мою жену!» Он еще раз тряхнул его за грудки. «А то что, ударишь меня или слезками зальешь?» Горг сейчас же прекрати, это не смешно! Мур, не надо!» Найша повисла на его плече, не давая ударить. Бев тут же подошел и оттянул на себя младшего брата. «Я вот одного не понимаю!» Он показал Найше, что не надо его больше держать. «Что вам двоим не имется-то? Зачем вы лезете все выше и выше, подвергая всех опасности? Неужели нельзя жить как все? Остановиться и заниматься тем, что нравится? Нет, вам мало!» Какого рожна еще надо? Вы хотите все деньги мира или зачем это все? Если бы мы ничего не делали, ты так бы и ходил каменщиком или того хуже безработным с таким отношением. Скажешь, без тебя я бы ничего не добился? Без тех грязных денег, что ты ругаешь. Не об этом речь, — перебил он Гурга. Муру казалось, что за этот короткий промежуток времени им сказано больше слов, чем за прошедший месяц. Того, что уже есть, хватит на безбедную старость внукам. Зачем тебе все эти игры с магами и кристаллами? Ты же сам говорил, что хочешь изобретать и писать книжки. Ну так пиши! Но нет, лезешь во все эти разборки. Успел даже на войне побывать. Без сопливых разберусь, что мне делать. У тебя там яичница не подгорает? Я, может, не выдающийся маг, и хочу прожить свою жизнь мирно и в труде, но даже мне очевидно, в какую бездну вы смотрите. «Дорога без жертв, когда-нибудь закончится, гург и тогда придется выбирать». Он вышел из помещения, отмахнувшись от найши, бегавшей беспокойной наседкой. Микуль Ферман сидел сейчас за столиком приличной харчевни. До ресторана Мура ей, конечно, далеко, но кормили тут тоже отменно. Обсасывая косточку куриного крылышка, он едва заметно наблюдал, что подавали господину в синей рубашке. С едой у Микульпа всегда были тяжелые отношения, и он поглощал все до крошки, что бы это ни было, куриные кости или даже шкурки от овощей. Он не мог полностью избавиться от этой привычки, но старался сокращать количество продуктов, остатки которых нецелесообразно или даже стыдно есть на людях. Мясо к этой категории не относилось, поэтому Микс с наслаждением поедал костный мозг. Говорят, он полезный. А еще сегодняшний день тоже проведен с пользой. Первая его цель была списана бандитами как досадное допущение. От миссалы никто не застрахован. И теперь, набравшись смелости, паразит изучал второго кандидата на устранение. Он никуда не спешил. Даже если этот мужик выйдет раньше, Мик просто докушает свою порцию, чинно расплатится и выйдет с достоинством низшего купца, коего из себя изображал. Иногда, чтобы подобраться поближе, нужно самому встать у всех на виду. Это сковывало в некоторых моментах, но давало ценную информацию. Преследовать бандита в планах не было. Он пока что издали изучал, с чем предстоит работать, а это дело тонкое. «Что-нибудь еще?» — спросила его дородная девушка, работавшая разносчицей блюд. «Ваше общество заменило бы десерт», — сказал он ей и улыбнулся. За соседним столиком хохотнула компания магов. «Эта дамочка тебе не по зубам, малый!» — сказал один из них. «А я не кусаю женщин». Он не понимал, откуда это все бралось, но образ сел как влитой, и Рот сам произносил нужные реплики, за которые он бы раньше раскраснелся и увяз в заиканиях. Девушка за словом в карман не полезла. «К сожалению, сладкое сегодня не подаем». Она убрала его тарелки, перед этим нагнувшись так, что ему стали видны огромные буфера, стремящиеся в бесконечность. Что ж, он разрядил обстановку, и теперь все воспринимают его за своего. А то вон те несколько типов уже минут десять на него пялились. После импровизации, что он устроил, подозрительные взгляды исчезли. Человек в синем был мелкой сошкой среди свиты Крижина и не отличался выдающимися талантами. Однако он верен принципам банды и делал все, что ему прикажут. Эти две строчки информации ему стоили пяти дней беспробудного пьянства в обществе таких отбросов, что в приличной компании их имена лучше не упоминать. Также он узнал, что этот тип немного не дотягивает до низшего мага. У бандита почти 400 эмок и стандартная для его возраста оквима. После 30 лет порог закрытия 1 миллион маны в год. Это 25 тысяч файлеров грязными, просто за единичку. Все это неважно, потому что у всех нас уязвимые тела, и его задача сейчас понять, как лучше всего подобраться к этому экземпляру. Мужик закончил трапезу и, кинув на стол несколько монет, вышел из заведения, ковыряясь во рту зубочисткой. На сегодня хватит. Через 10 минут после очередной кружки пива он тоже отправился домой, расстегнув все пуговицы камзола и ослабив ремень. Через квартал Миг завернул к мусорке и искусственно вызвал рвоту, выблевывая солотые остатки еды. Он терпеть не мог алкоголь, потому что притуплялась концентрация и, если можно было, старался не употреблять. Добравшись до точки с тайником, сменил купеческий наряд на привычную одежду, прополоскал рот созданным водным шариком, растрепал примятые париком волосы и аккуратно снял накладные брови. Перевоплощение из богатого человека в бедного не требовало особых усилий, а вот если наоборот, то нужна подготовка. В первую очередь это кожа, она должна быть здоровой, пахнуть жизнью. Богатые своевременно лечат свои болезни, и если у кого-то видны признаки, значит дело совсем плохо. Мик платил разным лекарям, чтобы выглядеть как надо. В один день он для правдоподобия образа вырвал себе ноготь с мизинца на левой руке, изображая нищего, а на следующий ему надо было повысить свой статус, и в этом плане услуги целителя спасали. Подслушанный разговор Марты и Гурга вверг его в непонятное состояние, граничащее с безумием. Когда все вышли, он задал ей вопрос, что это было, на что получил вполне внятный и грубый ответ. Но когда брат вернулся, она дала заднюю и снова изобразила благосклонность. Подобное предательство больно по нему ударило, ведь именно ее образ во многом помог ему вытерпеть те пытки в подвале. Не семейные узы, не жажда жить и даже не собственная мать, а девушка, которую он любил, не дала сойти с ума. Мик не помнил, как вытерпел этот парад лицемерия, прежде чем ушел в свою комнату. Сон никак не шел. Чтобы не оставаться наедине с этими мыслями, он занялся привычным делом и отыграл свою роль отменно. Правда, сейчас те эмоции, что Мик похоронил в себе с глубоко внутрь, опять физически причиняли ему неудобства. Это было неправильно. Ее связь с братом, если она была, это что-то другое и не с ним происходит. Нет, Гурк правильно себя повел, а вот Марта, ее как будто подменили. Мик не узнавал эту девушку или не хотел признавать, что так было всегда. Бесконечный поток новых мыслей и осознание ошибок прошлой жизни перемешался в один тесный клубок и он совсем запутался кем сейчас является безобидным заикающимся миком готовым служить или уверенным хладнокровным миком просчитывающим все наперед однако во всем этом море нахлынувших чувств он осознал кое что увидел наконец белую четкую линию тянущуюся к нему сквозь всю эту грязь любовь к нему младшего брата и не только его основную линию оплетали и другие Маленькие — Найша, Бефальт, Корус, Мурими, Лавия, Кунц — все они поддерживали его в любых ситуациях. Именно с ними Мик чувствовал себя на своем месте. И не ребята, а он предал их ожидания. На секунду остановился у порога в Мессальский дом своей матери и задумался. Но затем рука потянулась к ручке обшарпанной двери, и он по привычке надел старую маску. Мики, ну наконец-то! Что ты исхудал? С порога затараторила женщина. Я же просила тебя зайти пораньше. Мой друг сказал, ты сегодня убежала. З Зачем подвергаешь по -по себя опасности? Опять ты со своей опасностью. Я в месале трясусь от страха больше, чем в старой комнатушке. Все, я не могу тут жить. Немедленно отведи меня обратно. Нет, стоял он на своем. Что с тобой поделать? Ну, пожалуйста, малыш, ну давай уедем отсюда. Мне тут очень не нравится, я скучаю. Здесь совсем нечего делать. Б будем учиться читать. Это незачем. Я и так слишком умная. Умею расписываться на бумагах. Ну, ты сам видел?» Она бросила в рот орешек и с хрустом раскусила. «Я уже и вещи собрала». Мик увидел в углу наполненную трепьем корзину. — Крижин не получил еще от тебя долг. К Куда ты пойдешь? Мне немного осталось заработать денег. П Потерпи. Мики! Вскричала она от безысходности, но потом, будто о чем-то подумав, ответила: "Ладно, я расскажу тебе секрет, но за это мы переедем обратно в Розалий." С секрет? Подозрительно спросил он ее. Если честно, до этого Мик слабо ее слушал продолжая частично пребывать в подавленном настроении. Так всегда было, когда он находился рядом с ней. «Я так-то не обязана тут быть, просто хотела тебе сделать сюрприз». Ты, «Ты отдала долг?» Он не мог поверить, что ей удалось достать такую сумму. «Кое-что другое. Ну так что, идем?» Сегодня у него не было настроения спорить, и Мик согласился. «Вот корзинка. Вперед!» С этими словами пленница спихнула на него всю поклажу и пошла налегке. По дороге Мик углубился в себя. Зайдя домой, она объявила, что расскажет все по пути в новое место. Быстро переодевшись, хозяйка квартиры причесалась и побрызгала на себя подаренными Миком духами. Оба вышли на улицу. Было поздно и очень темно. Луну заволокли облака. «Куда мы идем?» спросил он ее. «На стену». — Проводишь меня. Я познакомилась с одним кавалером, но тебе лучше его не видеть. Она мягко положила ему руку на плечо. — Как-нибудь потом. Ты, — Ты же никуда не выходила. Как успела? — удивился Мик. — Это женская маленькая хитрость. З — Значит, ты опять кого-то нашла? — проговорил он вслух. Они продолжали подниматься по лестнице. — Да, его зовут Серж служит стражником, и сегодня у него ночное дежурство. Мы договорились встретиться». «Так что насчет к Крижина?» «А?» «Долг». «А, это... Я ему кое-что рассказала. Ты только не сердись, дорогой, ладно? Микки...» Мик остановился. Ш «Что к конкретно?» «Ну вот, опять расстроишься и будешь весь мрачный ходить». Она уперла руки в бока но под его пристальным взглядом все-таки объяснила. «Помнишь, к нам приходил такой, ну, знаешь, важный весь из себя. Я власть, я всех тут вас по струнке построю». «Инспектор Алан, выпалил миг. «Не знаю, вы его по имени не называли. В общем, я рассказала тому волосатику, что помнила, и он такой, долг не надо отдавать». Спутница развернулась и опять зашагала по лестнице так что можешь не переживать, я сама справилась, но ты у меня все равно молодец». Мик не стал ей ничего говорить и задумчиво смотрел в спину. То есть из-за нее умер Алан, а это привело к тому, что Крижин потом избивал Бифальта. Оставалось узнать еще кое-что. «А почему ты меня не предупредила, что не надо отдавать долг?» Они, наконец, добрались до вершины, и Мик встал к ней спиной. «Искала подходящий момент, чтобы тебя порадовать». Но в голосе женщины что-то сфальшивило. За прошедшие годы Мик научился улавливать эту тоненькую грань правды и лжи. Просто убеждал себя, что она не врет. Так было проще. Мик посмотрел со стены вниз и увидел свиноподобного монстра размером с быка. Угодив в ров, зверюга терлась клыками в землю и не могла выбраться. «Я думаю, ты не говорила, чтобы взять эти деньги себе». Становилась прохладней. «Микки, не надо так. Мне уже пора. На что ты там смотришь?» Она подошла чуть ближе. «Кажется, там внизу серж». «Что?» Женщина шагнула к бойнице и наполовину высунулась, оттопырив ногу. Как только она это сделала, Мик одним движением вытолкнул ее наружу. Смотреть он не стал, но услышал сначала глухой стук, а потом радостный визг и чавканье. Вздохнув полной грудью, он неторопливо спускался в город.